Орел и сорока. «Что ж ты себя не бережешь?» Спросила разорла орла сорока, и Белобока. «И змей без милости клюешь. За что, скажи, их ненавидишь? Летаешь ты близ солнца в облаках, или лишь змею увидишь, Уж глядь и на земле, Змея в твоих когтях Кольцом так бедно и вьется. Смотри, когда-нибудь ведь и в тебя вопьется». Ужалит так пеняй сам на себя, не трогай змей. Не слушаю тебя, трещотка трещоткой оракул леса, а слушаю зевеса. Он зренье острое, полет мне мощный дал, и силу не на то, чтобы их употреблял для дел ничтожных и напрасных, но чтобы гадов всех опасных с лица земли я истреблял. Пускай глупцы зовут меня, излишне строгим, неосторожным, дерзким, злым, всем пагуба от змей. Природный враг я им, и истребляя их, я спас через то жизнь многим».